Сколько ребят полегло, — сказал я, и туго надавил кулаком на лоб, чтобы не заплакать. Вдруг ослабли нервы. Спасибо за помощь. Я впервые видел, как бьют реактивные минометы. Страшно смотреть. Ордынов оживился, заходил по избе, прихрамывая, возбужденно радостно потирая руки. Вот видишь, видишь. Погоди, дай срок, дай только Срок. Старший сержант молча поставил на стол два стакана и налил в них водки. «За твое здоровье, капитан!» — сказал Ордынов, но пить не стал, лишь коснулся краешка стакана губами. Я выпил до дна, без стеснения, хотя, может быть, и следовало здесь вести себя по сдержанию. Я заметил, что на войне почти не пьянеют, даже когда часто и по многу пьют, закусывая горем и яростью. Генерал похвалил, вот и ладно. Дадим тебе людей, дадим технику, она уже прибывает, и люди прибывают. Отдыхай, собирайся с силами, учи солдат, впереди еще много работы. Разрешите идти, сказал я, желаю удачи. В тот же день я проводил Нину в Москву, она сопровождала раненых. Раненых выносили из изб на носилках или осторожно выводили, поддерживая под руки. Машины стояли рядом у крылечек. Нине предложили сесть в кабину, но она отказалась, уступив место тяжело раненому, которого подняли на сиденье. пояс привалился к спинке и запрокинул бледное неживое лицо с зажмуренными глазами. Он не стонал, лишь под рожащим веком можно было понять, как ему больно. Когда раненых уложили усадили в кузов и накрыли одеялами, а сверху брезентом, Нина обернулась ко мне, я стоял поодаль у крыльца и наблюдал за погрузкой. Мы пошли навстречу друг другу. Настала минута расставания, быть может, навсегда. Крик зарождался в груди возле сердца, рвался наружу и в горле внезапно глох, сдавленный спазмой нина подойдя долго очень долго и очень серьезно и печально смотрела мне в лицо точно старалась запомнить каждую черту некоторое время мы молчали как бы сдерживая охвативший нас отчаяние падал снежок легко бесшумно снежинка пролетая зацепилась за ресницы растаяла и повисла как слеза нина сказала Уцелей, если сможешь. Она провела, едва касаясь кончиками пальцев по моему лицу, и тихо пошла к машине, в потертой шинели, в шапке с опущенными наушниками. Обернувшись, она стащила с головы шапку и медленно поклонилась мне. Я рванулся к ней, стиснул ее плечи так, что она застонала. Сбереги сына! Я почему-то был уверен, что у нас будет сын. Нина улыбнулась, повторила. Все будет хорошо. Она забралась в кузов, втиснулась между ранеными бойцами и накрылась одеялом и презентом Я долго стоял посреди улицы, провожая взглядом машины. Нина все дальше и дальше отдалялась от меня. И в той стороне, куда она уезжала, Небо, освобождаясь от туч, светлело, наливалось живыми красками. На непокрытую мою голову падал снег. Глава третья В ноябре в район Серпухова стали пребывать наши свежие части соединения. Окрестные леса, населенные пункты, избы, сараи, колхозные дворы — Все было забито до отказа. Артиллерия, танки, кавалерия, зенитные установки и люди-люди. Прибывшие из глубины России дальневосточники, сибиряки, уральцы и наши, здешние, пензенцы и рязанцы, горьковчане и костромичи, в шинелях, в нагольных еще новеньких, будто хрустящих полушубках, белого и оранжевого цвета, с белыми и черными барашковыми воротниками явственно ощущалось что скоро очень скоро настанет та знаменательная та желанная добытая в таких муках в таких страданиях такой кровью минута в истории этой войны в истории государства когда подобно на бату прозвучат слова вперед на запад дух победы носился над лесами и селениями и вместе с воздухом вливался в грудь, вызывая в душе чувство новизны, бодрости и радостного восторга. Ожидание достигло самого высокого нетерпения. Немцы еще тянулись к Серпухову, к магистралям. Но натиск противника становился все слабее и слабее, и вскоре фронт на некоторое время замер. Теперь шли упорные схватки за населенные пункты, за высоты, за выгодные позиции. В середине ноября немцы предприняли второе генеральное наступление на Москву. Они медленно и ожесточенно прогрызались сквозь железные огневые заслоны и охватывали город с трех сторон. На северо-западе подошли к дачным поселкам и станциям «Сходня» Красная поляна, Лобня. На юге подступили к Кашире. Казалось, еще несколько дней, несколько наступательных рывков, и армии Гитлера сомкнутся восточнее Москвы. Но на пути бронетанковой армии Гудериана неприступной скалой стояла Тула, и не захватив ее, невозможно было двигаться дальше на Москву. Член военного совета Сергей Петрович Дубровин пригласил меня к себе. Мы сидели в избе на его половине. За тесовой перегородкой работал генерал-лейтенант Ордынов. Сергей Петрович объяснил мне обстановку, сложившуюся на Западном фронте. Сказал, что положение наше тяжелое до чрезвычайности. Спросил о готовности батальона к предстоящим боям. Я доложил, что батальон пополнили людьми, дали оружие и боеприпасы, все то, что мы просили. Шинели заменили полушубками с маскировочными костюмами. Бойцы отдыхают, лейтенант Тропинин организовал учение. Сергей Петрович спросил я, перейдем ли когда-нибудь в наступление мы? Чтобы перейти в наступление, врага сперва надо остановить, ответил Дубровин. А он все еще лезет. Измотать, остановить, а потом. На нашем участке тоже ожидаются большие события. В это время с шумом растворилась дверь, и в избу вошли двое. Так стремительно входит к старшему начальнику лишь в минуты большой тревоги и для принятия безотлагательных решений. Это были полковник Ждемирский, начальник штаба, и полковник барилов разведчик. «Важные вести, товарищ генерал», — сказал Ждемирский. «У вас всегда что-нибудь важное, Петр Степанович», — ответил Ордынов со сдержанной иронией. «Неважное решаю сам». «Сергей Петрович, выйди к нам», — позвал командующий. Я спросил шепотом, «не уйти, не надо, тебе интересно будет послушать». Мы вышли из-за перегородки. Сергей Петрович сел к столу, на котором была расстелена карта со свисающими к полу краями. Я устроился в углу на лавке. На меня даже не обратили внимания. Полковник Ждемирский докладывал суховато и четко. Сегодня с утра более 70 танков противника с мотопехотой при поддержке 15 самолетов начали атаку наших войск в стыке между нашей и соседней армиями. Армейский корпус противника сбил передовые части 38-й стрелковой дивизии и занял деревню Ольховку. Одной группой он ведет наступление на Суханова, другой на Александров. Этот прорыв создает угрожающее положение Тули с северо-запада. Если неприятелю удастся занять Александров, то, развивая наступление, он постарается перерезать дороги Тула-Серпухов. Ордынов поднял на полковника глаза, над очками взъерошились серые воробьи бровей. По всей видимости, Гудериан задумал, наступая с запада и с востока, замкнуть кольцо вокруг Тулы, а затем бросить войска на Серпухов и дальше на Москву.